Глава тринадцатая. Лед тронулся. Промысловый сезон закончился. Все, кто смог, уже прибыли в порт, перевалив через последнее на пути к дому препятствие — бар перед входом в дельту. Уцелевшие казённые и частные суда вытащили на берег и убрали оснастку до весны. Зверобои, матросы, получив расчёт, устроили затяжную гульбу. Осенью город вообще оживал, население почти удваивалось. п р и б ы в а л и на отдых казачьи отряды, измотанные б е г о т н е й п о р а с к и с ш е й земле забунтовщиками. Возвращались с удаленных верфей плотники, чтобы зимой уйти вверх по речушкам на заготовку леса. Приезжали скупщики пушнины. Некоторые из них оставались здесь на зиму и, собрав лучшие декабрьские и январские меха, вывозили товар по санной дороге. но большинство спешило обернуться до сильных морозов, потому что санный путь санным, строго говоря, не являлся. Он шел через перевалы, и отваживались на него не многие. Осенний Охотск был весел, шумен, многолюден. Зато погода установилась мерзкая: холодный ветер, з а т я ж н ы е дожди. По утрам частенько хрустел под ногами ледок. Опасаясь зависнуть здесь на зиму, я подумывал уже о том, чтобы исчезнуть до весны. Но прежде следовало доставить з ы б и н у обещанный хлеб, а также наведаться к Березину, подбросить рабочим припасы и согласовать список необходимых для строительства и оснастки материалов. Поскольку слишком быстрый п р и в о з мог вызвать ненужные подозрения, я решил начать с плотбища. К счастью, мне больше не нужно было пробираться по тропинке через сопки, и даже если старый мастер не пошутил, через дыру в пространстве я мог утащить и якорь. Яшка Рытов уже перебрался на п л о т б и щ е и включился в работу. Гибель отца не сделала его угрюмым, чего, впрочем, и следовало ожидать. В семьях промышленников часто теряют мужчин. Меня поразило, что ни в Охотске, ни здесь на верфи никто не выражал пареньку сочувствия. Фальшивое дежурное сожаление еще не выработалось культурой, а естественное было не в ходу на фронтире. Лишь иногда, да и то за спиной кто-нибудь вздыхал, мол, рано парень отца лишился. Еще годок другой и подменял бы старика в деле. Яшка оказался весьма живым парнишкой. Он суетился на стапелях, лез в каждую щель, засыпал вопросами березина. Он наблюдал, как к а н о п а т я т щели, настилают палубу, готовят снасти, сплетают канаты, затем сам пробовал сделать то одно, то другое и занимался до тех пор, пока у него получалось не хуже, чем у опытного работника. Переговорив с Березиным, получив тяжеленный мешок с образцами и подробнейшие инструкции, я распрощался с п л о д б и щ е м до весны. У Данила меня уже поджидал о к у н е в Собирайся, пойдем, сказал он. Куда? Удивился я. Ты же хотел найти людей. Хотел. Ну вот, сегодня с т а р о в о е ж н ы е собираются у старика р о д и о н о в а поговорить, помянуть тех, кто не вернулся. Там же и про наступающий год разговоры будут. Глядишь, с м а н и е м кого-нибудь. Усталость как рукой сняло. Я потребовал отоку т него подробности. Он рассказал. Собирались вместе старовояжные нечасто. Не все из них жили в городе. Многие имели починки в у с т ь я х р е ч у ш е к рядом с п л о т б и щ а м и заимки в лесу. Иные промысловики зимой предавались пьянству, спуская заработанное за сезон потом и кровью, но разумные больше недели не гуляли, чинили корабли и охотились в прибрежных лесах или скупали у туземцев пушнину. Только осенью, возвращаясь с промыслов, и в начале лета, ожидая чистой воды, они собирались вместе, делились впечатлениями, говорили осторожно о планах на предстоящий сезон. Итак, предполагалась грандиозная подпольная пьянка, корпоративная вечеринка, и Оконев собирался провести на нее меня. А это давало возможность найти соратников. Мои два корабля, если они и будут построены в срок, сила для задуманного размаха ничтожная, и не имея возможности собрать собственную флотилию, я подумывал о том, чтобы разделить великий поход с конкурентами. В небольшом домике р о д и о н о в а на окраине Охотска собирались только те, кто сами выходили на промысел. Купцов, судовладельцев, приказчиков, если они предпочитали отсиживаться на берегу, на посиделке не приглашали, равно как не приглашали служивых людей. Новичков, кстати, тоже зазывали редко. Тот же р о д и о н о в меня не пригласил, но о к у н е в имел среди мореходов немалый вес и таким образом стал для меня пропуском в промысловое братство. Судя по ворчливым и тоскливым разговорам, братство клонилось к закату. Все доброе и светлое говорилось о далеком прошлом, а все неприятное о настоящем, что до будущего то его рисовали в самых черных тонах. Перекупщики, компании, долги и покруто разрушали общинные устои поморцев, перенесенные на берег Восточного океана с северных морей. Формально многие продолжали промышлять артелями, считались п а й щ и к а м и то есть вроде бы равными. Вот только пои давно распределялись неравномерно, и прибыль доставалась единицам, тем, кто снаряжает корабль и устанавливает цену на припасы да до д о б ы т ы е шкуры. Устав наш морской и мне по нраву купчинам-то жаловался пожилой зверобой. Вроде с хорошей добычей возвернешься, а подсчитают расходы, т, слезы за жратву вычтут, за одежду концы с концами сведешь и то радость. Зиму перебедуешь и опять в долгах. А те, кто по-божески доходы считают, они в деле не держатся. Поддержал старика крупный парень по прозвищу Дышло. Тут, к слову, вспомнили и об а с о в е На его счет общество во мнении разделилось: одни не желали верить в виновность купца, другие допускали, что тот мог соблазниться воровством, хотя бы для того, чтобы семью немалую прокормить. Не водчика в томишка чего не пришел? спросил кто-то. Вот бы рассказал нам. Все же в друзьях они ходили с Емельяном. Приболел он, ответил Радионов. Да и не знает Михаил ничего толком. э х Кто-то напомнил, что именно Басов мед на острове прискал, да сдуру властям ее п р и п о д н е с ч т о потом на него инспекторов из берк коллегии спустили, которые на остров тот медный сходили, да эту самую медь первооткрывателю в вину и поставили. Дескать, невелики запасы оказались, а раз так, то басову и следует возмещать затраты за пустую казенную экспедицию. Ибо р ы ш е й с прежних промыслов не хватило старику расплатиться, а устояли ж за всей интригой камчатские в о р о т и л ы и л и само так вышло, кто знает. Так что, может и правда, решился Емельян с а ф р о н о в и ч от безнадёги на лихое дело. Подытожили сторожилы. Казарам с л о в а не давали. Я не настаивал, сидел тихо, как мышка в собрании котов, слушал, на ус наматывал, наблюдал, пытаясь за внешним видом и речью людей угадать их суть. А вот мой капитан заметно тяготился обществом. То ли считал, что его за глаза о б в и н я ю т в гибели рытовской ваттагии, то ли сам чувствовал себя виноватым. Так или иначе, он уселся в дальнем углу и в разговоры не лез. Возможно, какие-то слухи на его счет по Охотску действительно ходили. Однако у р о д и о н о в а собрались люди способные отличить правду от вымысла. о к у н е в а не сказали ни слова в упрек, а когда вспоминали погибших, то, выслушав рассказ Чехотки, признали, что Рытов погиб сам и людей погубил по собственной глупости. Впрочем, капитану оправдательный вердикт облегчения не принес. Выпив со всеми за упокой душ товарищей, он совсем ушел в себя, забился в свой угол еще глубже и, прикрыв глаза, будто задремал. Я вполне оценил его жертву и был благодарен окуневу за то, что он привел меня сюда, хотя сам, наверняка, желал пропустить сборище. Помянув ушедших, заговорили о следующем лете. Веселье это однако не прибавило. Люди делились планами с каким-то унынием в голосе, словно в последний путь собирались. Кто-то думал отправиться на Камчатку, другие на Курилы, большинство же предполагало, как всегда, промышлять вдоль берегов Охотского моря. Лишь два или три молодых промышленника заявили, что попытают счастья на островах восточной Камчатки или на берегах севернее ее. Горячку порите, парни, говорили им старики. Там с одного б о к у тропезников, а с другого холодилов. Все н а р о в я т под себя подгрести, продыху не дадут. А еще дальше чукчи, гибельное дело. Уж что Бог даст, то и возьмем, в о з р а ж а л а молодежь. Я и тут не стал выступать перед собранием зажигательной речью. Молчал на пару с капитаном, выжидал. А когда кто-то спросил случайного на сходке новичка, чего тот намерен пытать в г и б л ы х восточных морях, скромно заметил, что опыта мореходного имею мало, но ищу того, с кем могу войти в долю для весьма опасного, но сулящего богатую добычу похода. На Камчатский берег, уточнил один из молодых мореходов по фамилии Бочкарев. На американский. Ответил я как можно более ровно. В Какой-нибудь другой о б с т а н о в к е меня высмеяли бы и сразу забыли, но сейчас, когда все давно выговорились, вольная тема показалась достойной пары слов. Тем более, что других новичков в этом обществе не случилось, некому стало быть и науку показывать. На острова обмана, уточнил кто-то. Нет, до матерого берега собираюсь добраться. Эвон куда протянул Давиш не зверобой, что жаловался на купцов. А потонуть не боишься, нашитик е т о У него не шитик, заметил вдруг о к у н е в из угла. Он Рытовский новый голиот перекупил. Корабль добрый, другого такого ни у кого больше нет. Ай да капитан, все оказывается слышал и вставил вовремя слова. с т а р о ж и лы замолчали, не зная воспринимать мое проворство как свидетельство хватки или как наглость неслыханную. У молодых парней и даже кое у кого из ветеранов блеснули глаза. Значит, бродит по немногу идея, манит людей землица заморская. Зажурчала водка, разливаемая по кружкам в разных концах стола, послышались резкие выдохи, перестук посуды, зачихал чехотка, крякнул кто-то из стариков. Америка не ближний свет, вы говорил на конец зверобой. За одно лето не пройти, согласился я. Если бы из Петропавловска другое дело, но отсюда не дойти. В два, в три переходом, но доберусь. Случалось мне держать в руках тамошних соболей, сказал один из сторожилов на вид лет семидесяти. Еще когда из Анадырского о строго товар возили. Так себе скажу я вам, братцы соболь американский, махнашка. Но ну, так не за одним только с о б о л е м я народ собираю. Знаю, как найти два острова п о т а ё н н ы х где зверя такое изобилие, что он давит друг друга телами. п о т а ё н н ы м и я обозвал острова прибылова, еще не открытые к тому времени. С помощью этой сокровищницы я надеялся завлечь промысловиков, поставить их, так сказать, на путь истинный. Сказки, отмахнулся сторожил. Сколько здесь живу, то и дело слушаю сказки про новые земли, про зверей. Сказка ложда в ней намек, а я путь знаю. Он знает, вновь подал голос о к у н е в Я чертеж видел. Мало ли всяких чертежей по рукам ходит, заметил вздохнув р о д и о н о в Еще Штейлер покойный про землю рассказывал, да никто ее не нашел пока что. Так чего же сам не сходишь, один вмешался дышло. Чего народ б а л о м у т и ш ь Ну вот, вопрос задан, теперь можно и агитацию развернуть. Если никого не найдут, о и один схожу, будь уверен. Но одному такое дело потянуть сложно, там ведь в чем беда? На скоками промысел вести невыгодно. Большая часть времени на переходы опасные уйдет. Нужно основательно на дальних островах садиться, лет на десять, а то и на пятнадцать. Гавань удобную разведать, крепость поставить, а уж оттуда можно и на промысла выходить. Вот так вот. Но людей у меня пока мало. Да и чего ради стараться за всех? Крепость и порт любому полезны будут, значит и ставить сообща надо. Ну ты сказал, нул. Крепость, засмеялся д ы ш л а Что и пушки у тебя есть? Будут, сказал я уверенно. с а ф а н а с е м договорился. Он как протянул д ы ш л о А по мне было в с т в о это все, и простого дубья хватит от диких отбиться. Вот от тебя-то крепость п о л ь з о й т о ч н о послужит, подцепил его Бочкарев. Ты же как напьешься, за всегда свои с чужими путаешь. Посмеялись, сдержанно. д ы шло выпив и в п р я м ь стал з а д е р и с т ы м встревал не по делу, старших перебивал. Крепость дело хорошее, произнес Радионов. Если ты дерево на нее найдешь, хотя где ты его там найдешь, не представляю. Но допустим. Но вот от цинги и голода никакая крепость не защитит, а припасов, что с собой можно взять, и на год не хватит. Вот, сказал я. Но тем, кто со мной пойдет, об этом думать будет не нужно. Я прямо там буду хлеб продавать, причем по охотским ценам, и м е х а буду брать по охотским, так что после промысла с хорошим барышом каждый вернется. Брешешь! – вскрикнул зверобой. н и ч у т ь Из вас купцы последние вытягивают через нужду. Вы же, получается, работаете на них даром. Сколько сюда до да, Накамчатку народу приходило, чтобы заработать, а х о т ь один домой с б а р ы ш о м вернулся? Куда там? А у меня строго по охотским ценам расчеты будут, и не только со своими, с каждым, кто уговор заключит. Какой уговор? – спросили разом несколько человек. Крепость помочь мне поставить – это раз. Второе, зверя не выбивать полностью, оставлять на развод, давать передышку. Ну а в третьих диких не трогать, силы не отбирать у них ничего, только на свободный обмен меха брать и самих не неволить, а женщин, если приспичит, по их обычаю выкупать. Может с ними еще табачком делиться? Усмехнулся кто-то. Не трогать, взревел уже изрядно опьяневший д ы ш л л А ты знаешь, как они ребят наших режут? Сперва улыбаются вроде как гостям рады, а потом нападают только спиной повернешься. Или если корабль выбросит, а людей отцинги шатает, они д о б и в а ю т без жалости. Здесь что чукчи, что коряки, что а л и у т ы никакой разницы. Половина сторожилов одобрительно загудела, другие выжидали, чем я отвечу. Для того и крепость, чтобы обороняться, для того и припас, чтобы отцинги не шатало, сказал я. А нападают, а непонятно от чего. От чего? От того, что вы меры не знаете. Выбиваете все з в е р е е вокруг, да еще и с е л е н и е туземных мехов ы г р е б а е т е Моих сторонников заметно поубавилось. Ох, не зря ты и к о р я к а м хлеб раздавал, заметил кто-то с дальнего конца стола. Он из жалости, заступился другой. Вот еще их жалеть, вновь заговорил дышло. Они в парках с о б о л ь и ходят, х как князья какие, цену п у ш н и не знают. А ты знаешь цену-то? з а в е л с я я. Ты же этих соболей перекупщику отдаешь по гривеннику. Вот и считай, что за гривенник спину под нож подставляешь. Не т у ж бушевал дышло. Один разговор с ними может быть. Здесь только так, только силу уважают. А по мне так и с т р е б и т ь их под корень и вся не долга. Поддержал кто-то. Ну и ладно, рассердился я. Нравится драться с дикими, деритесь. Только мало кто из вас уцелеет, когда они всерьез обозлятся. А кто со мной пойдет, на торгует больше, чем вы разбоем отберете. Потому как убить и труп обобрать один раз только можно, а торговать сколько угодно. Я встал, собираясь покинуть сходку, пока высокие договаривающиеся стороны не порезали друг друга по пьянке. Но в голову неожиданно пришла шальная мыслишка. Еще одно условие будет. Четвертое. Коров морских не трогать. Собрание взорвалось хохотом, восприняв мои слова как хорошую шутку. Обстановка сразу разрядилась. Смеялись даже те, кто только что готовы были порвать меня за с и м п а т и и к а б о р и г е н а м С ними что тоже торговать по-честному с капустниками-то утирал слезы старик Радионов. И к женщинам их с подарками подходить. Новый взрыв хохота. К промыслу это не относится. Я зловеще улыбнулся, обращаясь к Радионову и, как бы игнорируя всех остальных. Хочешь в е р ь хочешь нет. Наведение мне было. Запретил хранитель м о й морских коров губить. п р о к л я т ь е мол ляжет на всякого, кто их убивает. Думаешь, зря столько народу на тех островах осталось, начиная с Беринга? В доме воцарилась тишина. Мистические аргументы подействовали на суеверный народ куда сильнее здравого смысла, а я, уловив кульминацию, предпочел улизнуть. с т е л л е р ы и коровы пришли на ум случайно, им выпало стать первыми жертвами русской Америки. Начало истреблению положил сам первооткрыватель, а последнее животное, по видимому, съел легендарный Шелихов. Не то чтобы я собирался объявить кампанию по защите морских животных и тратить на это время и средства. Но если получится спасти их между делом без напряжения, то почему бы и нет? Так что идея с проклятием пришла в голову. Кстати, Данилу на вечеринку не приглашали, но он то ли от окунева, то ли от чехотки прознал, о чем там шла речь, и набросился на меня супреками. Ты что, правда решил на островах по охотской цене торговать? – спросил он. Да решил. Так ты же меня по миру пустишь? – возмутился компаньон. то казенной поставки прикрыл, то теперь на островах торговать придумал. Кто же здесь из мореходов закупаться станет, если ты по всем о с т р о ш к а м одну цену установишь? Не преувеличивай, отмахнулся я. Чего они все жить туда переберутся, пока что-то не захотел никто. А то если боишься, давай со мной на острова, вот и будешь там торговать. Нет уж, другого кого с ы щ и на лавке среди диких сидеть. Я не особо рассчитывал, что, выслушав мои пламенные речи на посиделках, промышленники сразу бросятся в объятия. Они и не бросились, осторожный народ. Воздушные замки и абстрактные идеи мало влияли на их умы, а звон монеты в моих речах прозвучал не слишком убедительно. Однако и признаков каких-либо к о з н е й я не заметил. Что ж, требовалось время, чтобы зерна сомнений проросли как у потенциальных друзей, так и у возможных врагов. Зато розданный пленником хлеб дал первые всходы. Через три дня после посиделок к нам на огонек заглянули четверо к о р я к о в Туземная делегация состояла из двух ветхих стариков и двух молодых парней. Они стояли перед порогом, пока я не предложил им войти и сесть. Там уже не спрашивая позволения, трое из них достали трубки и закурили. Старики, состоящие, казалось, из одних морщин, сидели как два перезрелых дождевика. Один из парней, видимо, тоже имел среди к о р я к о в какой-то вес, так как держался со стариками на равных. Второй же, чуть полноватый, выглядел слишком веселым для дипломата. Он не курил, но все время чего-то жевал и улыбался, разглядывая с любопытством дом. Просто ковбой какой-то. Анчо представился ковбой. За первым словом п о с л е д о в а л о второе. И этот поток больше не прекращался до самого конца разговора. Как оказалось, остальные трое русскую речь понимали плохо, и Анчу прихватили в качестве переводчика. Однако получилось так, что говорил в основном он, а старики успели раскрыть рот лишь пару раз. Один из а к с а к а л о в выпустив клуб вонючего дыма, что-то произнес. Второй коротко крякнул. Старики благодарят тебя за муку, перевел Анчу. Может, еще какая-нибудь помощь нужна? – спросил я. Ковбой перебросился парой фраз с оксакалами. Нет, перевел он. Табак, конечно, нужен, да и чай тоже, но брать просто так они не желают. Мы не желаем, то есть. Можно не просто так, заметил я. Говорят, не осталось ничего, что не сожгли, все отобрали. Мне люди нужны для работы, для промыслов. Пусть подумают. Анчо перевел, старики поднялись и ушли, молодые остались, значит разговор еще не закончен. Водку будете? спросил я. Нет, улыбнулся Анчо, при этом он даже не взглянул на товарища. Как хотите, было бы предложено, пожал я плечами и поинтересовался. Скажи, а почему они сразу ко мне не пришли? Ну, когда я только хлеб привез. Не знаю, ответил Анчо. Может, думали, что хлеб отравленный. А может решили сначала доесть, а потом уж благодарить? Я тебе лучше сказку расскажу. Неожиданный поворот. Валяй. Старики рассказывают, что когда наш предок однажды сбился с пути на охоте, его приютил медведь, так и выкармливал всю зиму в своей берлоге. А потом охотник вернулся к родичам, и медведь каждый год ему рыбу приносил. А когда у охотника дочь подросла, он ее отдал медведю в жены. Анчо замолчал, а я довольно долго ожидал продолжения, пока не понял, что сказки конец. Странная такая история, понять бы только в чем суть. Мне жены не нужно, заметил я осторожно. Это понятно, сказал вдруг второй парень н а л о м а н о м р у с с к о м А что нужно? Я уже говорил, люди нужны. Собираюсь на острова на промысел идти, но это еще не скоро, и вас туда Зыбин не отпустит. А пока работники нужны для разгрузки. Готов припасами расплачиваться или деньгами? Табак с чаем весной подвезу. Коряки согласились поработать грузчиками. Все же и для них в том числе хлеб предназначался. Опять тысяч пудов не шутка, восемьдесят тонн как никак, четыре фуры, целый корабль. Сверх того кое что я обещал и Даниле мне одному таскать не перетаскать. Тогда я придумал такую штуку, разжился тремя лодками и переправлял их по одной в Охотск, пока первую разгружали коряки, я отправлялся на пустой в Нижний Новгород, где нанятые брагиным грузчики как раз наряжали третью. Получился настоящий конвейер. Сил уходили только на то, чтобы подправлять груженую лодку на сплаве и грести уже на пустой против течения. Так и пошло дело. Ох, зря ты с ними связался, ворчал Данила, принимая товар. Добром это не кончится. Не крещеные ведь даже для них любой уговор только хитрость. Я пересказал ему беседу с коряками. Сказку говоришь про медведя и охотника рассказывали. Компаньон усмехнулся. А знаешь, чем кончается т а сказка? Нет. Охотник этот потом много лет спустя с односельчанами на медведя пошел и пришлось медведю его убить, несмотря что свойственник. Бывает, заметил я. Надеюсь, к о р я к и на своего кормильца не пойдут и убивать их не придется. А ты, кстати, откуда эту сказку знаешь? В торговом деле ничего лишним не бывает, сказал Данила. Чужие обычаи знать полезно. Чего можно делать, чего нельзя. Иной по глупости жизнь потеряет, а другого верное слово спасет. Лед все же тронулся. Пока Охотское общество размышляло, перетирая сентябрьские тезисы. о к у н и в откопал где-то камчатского зверобоя по фамилии Алладин. Василий человек опытный, сказал он. Сам с Камчатки, но не ужил с я с т а м о ш н ы м и купцами сюда перебрался. А работы пока нет, зима на носу. Для наших парней он чужак, как и ты, но дело исправно знает, и по весне вот увидишь, обязательно прибьется какой-нибудь артели, так что подумай. И думать нечего, сказал я сюда. Давай его сюда. Они пришли одновременно. Камчатский зверобой могучим телосложением превосходил отнюдь не щуплого капитана, а в росте даже я, на что уж высокий по меркам XVIII века, уступал ему добрый вершок. А уж весовые категории у нас точно были разные. Другого такого быка поискать? Лицо Аладина покрывали рубцы пережитой оспы. Зверобой вообще был некрасив внешне, однако источал какое-то располагающее к себе обаяние. Как сказали бы в мою эпоху, он обладал харизмой. Так что пустых разговоров мы не разводили, выпив по маленькой, перешли к делу и скоро ударили по рукам. Еще через день явилась т р о е из тех, что были на вечеринке. Бочкарева я хорошо запомнил, по п и к и р о в к е с д ы ш л а а двух его молодых приятелей видел Мельком. Они и без моей а г и т а ц и и подумывали наведаться к островам, но до сих пор не решались, а вот теперь, поддавшись на провокацию, собрались поговорить подробнее. Предложение простое, объяснил я. Есть один островок с хорошей г а в а н ь ю где удобно отстаиваться и можно крепость поставить для начала. Припас там хранить, корабли чинить, а оттуда уже к соседним островам налегке выбираться. Котловой промысел дело такое, сказал Бочкарев. У некоторых отсидеться за чужими спинами соблазн возникает, когда случайно встречаются, да вместе промышляют, там смухлевать трудно, а если заранее договариваться, то всякое может быть. Смотрите сами, п о ж а л я плечами. Мне все равно. Хотите крепость поставим вместе, а промышлять будем каждый по себе. Хотите котел организуем, по числу людей промысел поделим. Но мои условия твердые, диких не грабить, и з в е р я н а развод оставлять. Я надолго туда собрался. Гости, не стесняясь моего присутствия, обменялись сомнениями. Присоединиться к походу они были готовы, но внести существенный вклад не могли. Шитик и Бочкарёва и т о п о р к о в а х о т ь и носили гордые имена, сияющие как о р д е н а на генеральской груди, Станислав и Владимир, изрядно обветшали и вряд ли без риска потонуть могли добраться даже до Камчатки. Третий же Есютин этим летом вовсе остался без корабля. Совсем сгнило судёнышко, признался он. н у из ватаги человек десять осталось, не разбежались ещё. А галиотом сможешь управлять? спросил я. А чего же не с м о ч ь Смогу. У меня на второй корабль морехода нет. Пойдешь? И для людей твоих на нем же работа найдется. Это по найму что ли? Насторожился Иссютин. Если хочешь, я тебе с твоими парнями поеду. Мне без разницы. Но это мало что изменит. Я на свои деньги корабли снаряжаю. Со всеми сразу монеты расплачиваюсь. Так что как ни крути, а большая часть поедет за мной будет. Подумаю. Ребятам расскажу, послушаю, что они скажут. А еще через день Данила привел веселого мужика лет тридцати пяти. Макар Камков не разбирался ни в мехах, ни в кораблях, ни в торговле, не умел почти ничего из того, что могло бы принести пользу здесь на краю империи и за ее краем. Но я взял его без раздумий, хотя бы за то, что будучи крепостным, он сбежал от хозяина и одолел тысячи верст, сохранив при этом ж и з н е радостность, добродушие и веру в людей. Впрочем, у помещика Макар сидел на хозяйстве и мог пригодиться позже, когда настанет время обзаводиться этим самым хозяйством. Дом Данилы превратился в настоящий офис. Есютин в конце концов дал согласие и теперь торчал возле меня с утра до вечера, изучая карты и расспрашивая о планах. Сам хозяин натаскивал к о м к о в а рассказывая то о мехах, то о хлебной торговле. Часто заходили о к у н е в и бочкарёв, забегал кто-то от березина, регулярно наведывался анчо. Впрочем, коряк, болтая все больше опустяках и рассказывая странные сказки, скорее стал исключением из рабочего ритма. Наибольшее оживление в процесс привносил Алладин. Он приводил много новых людей, настаивая на одобрении м н о й каждой кандидатуры. Камчатский зверобой стал настоящей находкой. Он вербовал людей пачками, причем делал это легко, как бы походя. Бывало, что утром называл новое имя, услышанное накануне в разговоре, а вечером уже приводил готового новобранца. Как-то раз он привел бугая подстать себе, в котором я узнал дышло. Как Василию удалось зарканить а этого буйвола, оставалось только гадать. На лице парня красовался свежий фингал. Возможно, он п о з д о р и л с предыдущими нанимателями, а быть может, успел поругаться с Аладином. Сейчас дышло выглядел смирно, а когда я напомнил ему об условиях, потупив взгляд, пробурчал согласие. Что ж, не в моем положении быть особо разборчивым. Получил одобрение и дышло. Ты, Вася, только присматривай за ним, сказал я Ладину. Парень себе на уме, буян, а мне драк лишних не надо. Прям, уж видал я буянов. Зверобой медленно сжал кулак. Вот он где у меня будет. Глядя на побелевшие костяшки, я от чего-то сразу поверил ему. В том, что касалось дел, лед тронулся, а вот лед на реках напротив собирался вставать. Верховье уже сковало, и оторванные от полей льдины проползали мимо Охотска, намекая на перебор времени. Но я так увлекся текучкой, что едва не прозевал крайний срок. Однажды ночью река замерзла, благо, что морозы еще не нагрянули, и очередной прилив взломал некрепкий ледок. Только тут я опомнился. Зима в любой момент могла запереть меня в Охотске на долгих пять или шесть месяцев. Зависать на такой срок было бы непозволительной роскошью. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее лежа на печи. Правда, в резерве оставался спуск с горы на санках, тоже вид движения, н е х уже с к е й т б о р д а хотя раньше я с санками не экспериментировал. Проблема, однако, заключалась в том, что из зимы я мог перескочить только в зиму, а это п а л и а т и в Пришлось срочно ленять, свалив текущие дела на товарищей, которым я объявил, что смотаюсь в Иркутск. Зиму мол проведу там, прикуплю кое-каких припасов, а ближе к м а ю вернусь.